Начальник школы от неожиданности даже разинул рот, но только на мгновение. Он тут же опомнился и с некоторым напряжением, стерев с лица изумленные выражения, кивнул. «Ах да, вы же, наверное, только получили допуск к самостоятельным тренировкам». Он замолчал и стал пристально разглядывать курсанта, потом повернулся к командор-капитану. Его взгляд предельно ясно не обещал тому ничего хорошего. Тогда почему ему были запланированы противники со столь высоким коэффициентом? Командер-капитан попытался изобразить из себя человека, не имеющего никакого отношения к заданному вопросу. А когда понял, что не получилось, выдавил что-то невразумительное. Адмирал брезгливо поджал губы и, дабы не развращать курсанта таким зрелищем, повернулся в сторону Берса и указал ему кивком на дверь сопроводив многообещающим напутствием. «Идите, курсант, я лично буду присутствовать на вашей следующей тренировке». После чего изогнул бровь совсем уже невероятным образом, что, по-видимому, должно было означать крайнюю степень неудовольствия, и повернулся к командер-капитану. Когда тяжелая резная дверь мягко захлопнулась за спиной Берса, систем-командер поднял голову от стола и посмотрел на него. Пару мгновений они смотрели друг другу в глаза, потом лицо систем командора дрогнуло и губы слегка растянулись в стороны. Берс почувствовал удивление. Этот человек, от которого по существу осталась только меньшая половина и жизнь которого представлялась еще довольно молодому парню одним сплошным ужасом, по какой-то причине улыбнулся ему. Какое-то время они продолжали молча смотреть друг на друга Потом Берс неожиданно для себя шагнул вперед и спросил: Простите, Лэр, разрешите задать вопрос. Тот кивнул. Спрашивайте, курсант. Вас подбили, потому что вы что-то не просчитали, или. Системкомандор убрал с лица свою странную улыбку и задумался. Потом нервно качнул головой из стороны в сторону. Нет, мы знали, что обречены. Просто. «Бывают моменты, когда легче умереть, чем отступить. Поэтому идешь вперед и надеешься на чудо». Он помолчал и тихо добавил. «Надеюсь, что вам никогда не придется попадать в такую ситуацию». Берс медленно кивнул, потом четко отдал честь и, резко повернувшись, вышел из приемной. «Пожалуй, если в этой империи есть такие люди, для нее еще не все потеряно». Адъютант Адмирала не знал, что этот худой, нескладный курсант, как и вся его планета, уже много лет жили в такой ситуации. Они пока еще держались на загривке подобного чуда, но им всем приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы оттуда не рухнуть. Несмотря на то, что тренировки уже давно закончились, все, кто в этот день был на занятиях в тренажерном комплексе, не расходились, ожидая Берса. Его результат уже стал сенсацией. Группа, в которую сегодня утром включили землян, ждала его у входа в тренажерный комплекс. Более того, после того, как начальник тренажерного комплекса, командер-капитан Сатрамай, известный всей школе под кличкой Бурундук, он получил её за устойчивую привычку тащить в тренажерный комплекс и распихивать по его многочисленным кладовкам кучи всякого мусора, а также ревностное внимание к столь важным для работы тренажеров вопросам, Как натирание до блеска поручней, заклепок и ручек, которого, естественно, поступок Берса поразил до глубины души, уволок того к адмиралу, у комплекса тут же начала собираться толпа. Поэтому, когда землянин спустился вниз и вышел из дверей административного корпуса, его встретил возбужденный гул голосов. Первым к нему подскочил Млокен Стив. «Ну что?» Берс обвел спокойным взглядом множество устремленных на него глаз и спокойно ответил. «Адмирал сказал, что на следующей моей тренировке он будет присутствовать лично». Гул толпы тут же подскочил на несколько децибел. Адмирала в школе уважали. Берса тут же забросали тучей вопросов, но он молча скривился и спокойно двинулся сквозь толпу, которая мгновенно расступалась перед ним. После матча с ртыницами его знала каждая собака в школе. Ну а теперь он вошел в число живых легенд. Еще бы. После сегодняшнего боя компьютер чуть не сломал свои электронные мозги, разбираясь с оценкой его действий. А потом на экране высветилась цифра 93 с несколькими девятками после запятой. Такого коэффициента эффективности не мог припомнить даже дядюшка Стомер бывший старшина-инструктор тренажерного комплекса, а сейчас почтенный пенсионер и нештатный глава могущественной гильдии школьных стюардов. А уж он-то отдал школе как минимум 45 лет. Да и центральный компьютер комплекса смог разыскать в архиве только 17 из нескольких миллионов боев, которые имели коэффициент выше 90.